Глава 79 «Как у вас тут дела, ребята?» Я вздрогнул, обнаружив, что с тыла подошел кулак самого Агла-Андала. Я впервые видел его столь близко. Высокий и прекрасный, как и все эльфы, на вороном скакуне и в начищенных до блеска латах, покрытый многослойными щитами и снаряженной магией так, что болели глаза. Он повел взглядом поверх наших голов, обозревая накатывающий шелестящий вал червей. А затем вдруг перевел взгляд на нас. Конкретно на нас с аревом «Господа маги, не соизволите ли вы немножко повоевать?» Сказано это было ровно и спокойно, но намек был весьма прозрачен. Рейдмастер не мог взять в толк, почему два мага со скрытыми, а значит с запредельными уровнями, валяют Ваньку и не растирают в порошок сонмища тварей. «Охота на чудовищ нас мало интересует», — сказала Рев, выступая вперед и не давая мне ляпнуть что-нибудь не в тему. «Наша сила нам понадобится позднее». «Пока вы в рейде, вы обязаны подчиняться приказам командира». Так же спокойно изрек эльф, но сталь в его словах нельзя было скрыть ничем. «Мы не в твоем рейде, а с твоим рейдом», — ответила Рев, и мне на мгновение стало за него страшно. Этот, упакованный по самые ноздри эльф, мог перемолоть старого мага в его нынешнем состоянии в труху. Но Агландал видел совсем иное, нежели я. Стоящий напротив него престарелый магистр магии Емола с бесцветным взглядом подчеркнуто не был защищен своей магией. Это могло означать лишь одно — он абсолютно уверен в своих силах, как и его сотоварищ. Эльф вдруг перевел взгляд на меня, а затем снова на Арева. «Я надеюсь, если мой рейд по-настоящему сильно прижмут, господа маги окажут мне помощь», — сказал он, и Орев кивнул. «На то мы порешим». «Твою мать! Удивительно спокойный разговор, учитывая, что мы находились в сотне метров от накатывающего вала монстров». «Нам, господа, нужно продержаться не менее пяти минут», — сказал эльф и спрыгнул с скакуна, который, тут же замерцав, исчез в недрах его инвентаря. Далт, курешь!» «Оставьте в покое недобитков!» Он махнул рукой на разбирающих нескольких оставшихся червей, гномов и людей. «Постройте для меня фронт, я накину отрешение. Это даст нам не менее двух минут. А затем будем биться во имя Гарна». В гробу я видал Гарна, но Люба дорого было глядеть, как этот маститый вояка спокойно разруливает критическую ситуацию. «Господин Гурджа, на тебе недобитые твари первой волны!» «Ах, он гад!» Мое восхищение рейдмастером разом ухнуло куда-то в район пяток. Какой хитрый бобер! Поставив задачу нашему командиру, он поставил нас с оревом в крайне неудобное положение. Взглядом я пересчитал недобитков. Девять. Девять сраных червей очухивались от понесенного урона, бафались какой-то своей магией и начинали водить по сторонам слепыми головами, выбирая жертву. И противостоять им отныне была задача кулака Гурджи и ясен Пень, Песики, Лейлы даже с помощью самого Реза не вывезут такую ношу. А значит, придется вступать в бой нам с Аревом. Вот только мы никакие не маги 70-х уровней, как о нас думал чертов эльф. И ведь как гад рассчитал? Ведь если мы не совладаем с этими монстрами, они ударят в спину обороняющимся кулакам Далта и Куреша. Те, в свою очередь, не сдюжат против второго стада, и тогда, вполне вероятно, под угрозой уничтожения окажется весь рейд. «Твою мать!» Все эти мысли стремглав промелькнули в голове, и я больше не терял времени. Да, Орев не желал раскрывать карты, вероятно, опасаясь, как бы нас не вывели на чистую воду. Но по мне, уж лучше рискнуть, чем позорно сдохнуть. Черт подери, не восхититься тонкой психологией коронера волчьей сыти я не мог. Скорость Аза на себя и на Орева и... Проклятие мертвых и проклятие Емола на ближайшего червя а за ними, не жалея маны, весь букет емоловых дебафов. И на следующего, и на следующего. Краем глаза я заметил, как Арев скривился, как от зубной боли, когда почувствовал мои бафы, и понял, что от сражения не отвертеться. Но тоже не стал мять яйца и принялся лупить по обездвиженным противникам седьмой карой. Хотя это и было весьма слабое для его уровня заклинания, из-за высоких характеристик мочило оно очень нехило. Мимо промелькнули песики Лейлы, Пронесся размытый силуэт нашего командира, и на мгновение показалось, что мы с этими чудищами таки сладим. Воины Гуржи сковали половину червей, а с остальными пришлось иметь дело нам с Аревом. И если бы их было чуть поменьше, возможно, и перебили бы их всех. Но, увы. Когда мы на пару с магом закончили со вторым, монстры уже добрались до нас. Огромные, уже весьма подпаленные и побитые черви почти в полметра в обхвате синхронно изогнулись, взметаясь над нашими головами, и со скоростью атакующего коршуна обрушились вниз. «Да чтоб их черти взяли!» Я едва увернулся от высекшего искры из скалы монстра, после чего лихорадочно добавил себя добзащитой, материализовал черный меч и им жмакнул по голове возюковшегося в пыли урода. «Ха! Не нравится, ублюдок!» Сотканное из тьмы лезвие отсекло от каменной башки солидный шмат. Я ударил вновь и снова взрезал каменную шкуру почти на полметра. Но пока изображал из себя бравого вояку, совсем забыл о защите. Бам! От неожиданности я отлетел на несколько метров, поначалу даже не уразумев, что произошло. Пятнадцать процентов жизненной силы, как корова языком, слезала. «Черт подери, походу эти твари еще и магии швыряются!» плюются чем-то вроде мощного электрического разряда. Хотя с их уровнем это может быть не последним сюрпризом. А Рев же, чей арсенал был куда скромнее моего, не стал ввязываться в ближний бой, а лишь просто пятился от наседающих на него двух червей, отмахивая седьмыми карами и молниями андала. Благо, маны на его уровне было завались. Добрых три или четыре десятка кастов отъели ее едва ли четверть. Вокруг тем временем наступал полный пи***ц. За пределами нашего пятачка волнами сходились акари и похожие на вставших на хвосты кобр-черви, слитные удары которых по строю воинов выбивали с них неплохой урон. О том, что творилось за спиной, я вообще предпочитал не думать. Напавший на меня червь вновь вскинул тупорылую башку, но на этот раз я не дал ему времени на новую атаку. Разогнанный скоростью аза, я в два прыжка оказался рядом. И, увернувшись от хвоста твари, нанес несколько ударов в большую рытвину на боку, подарочек от гномов Далта. Удивительно, но ублюдку этого хватило. Видимо, жизненной силы у него оставалось совсем мало. Что ж, один готов, но он был явно не последний. Гуржа и два оставшихся в живых рипла Лейлы из последних сил сопротивлялись напору монстров. Мана Арева уже давно показывала дно а против нас все еще было шесть червей. И с криком ярости я бросился на следующую жертву. С червями Рейд, конечно, разделался. Не без труда, но мы одолели ублюдков. Наш кулак, правда, едва не слился в полном составе. Но Агландал, как опытный военачальник, Вовремя приметил наши проблемы и поддержал его несколькими своими воинами. Но я не мог не заметить, какие взгляды после боя бросали на нас с оревом наши временные боевые товарищи. От них, конечно, не укрылась слабость нашей магии. Вопросы в их глазах множились, и, думается, мне вскоре придется давать на них неприятные ответы. Я уже пожалел, что пошел на поводу у старого мага и взялся строить из себя крутого перца. Одно дело прикидываться таковым в путешествии, а другое в небольшой команде, где все на виду. В течение дня нам еще не раз приходилось сталкиваться с многочисленными монстрами. Я ума не приложил, как мы здесь вообще могли бы пройти не по визинам со следующим в ту же сторону рейдом, но, как выяснилось, это не было особой проблемой. Ущелье зубастых скал без особых сложностей можно было обойти по соседним локациям. Разве что это заняло бы не в пример больше времени. Лишь к вечеру оно наконец закончилось, и мы вышли на свет Божий, если его так можно было назвать. К этому времени тусклое солнце уже почти скрылось за горизонтом. Здесь мы расстались с Рейдом Волчьей Сити, тормознув на недалеком пологом холме, и разбили лагерь, наблюдая, как чуть подсократившаяся колонна Акари медленно втягивается в раскинувшийся на севере разрушенный город. Фигурки людей, эльфов и прочих были настолько малы по сравнению с величественными развалинами, что на их фоне казались сущими муравьями. Поющий город был поистине огромен. Не настолько, конечно, как Камалеон, но в любом случае до того, как его поглотила неизвестная катастрофа, в нем должно быть жили сотни тысяч жителей. Прямые широкие улицы, фонтаны, парки, многочисленные колонны черного мрамора — Триумфальные арки и дворцы, какие-то военные сооружения, склады. «Кто же построил такую красотень?» Спросил я охотников, что, рассевшись на камнях, переводили дух. «А кто его знает? Эти руины были старые еще тогда, когда никаким дорогаром здесь не пахло», — ответила Ичи. «То есть ты считаешь, не стал причиной этого запустения?» «А тебе не пуй! Гурджа пнул кованым сапогом небольшой камешек, и он с глухим стуком полетел вниз по склону. «Наше дело маленькое. Кому нужны эти камни?» Подумав, я решил не обижаться Нареза за такие слова. Этот мат явно не был направлен в мою сторону. Вообще, насколько я смог его узнать за эти дни, старый друга Нарева был парнем что надо. О своих людях заботился, в бою был исключительно грамотен, но хамоватую манеру общения можно было пережить. Вот только я совершенно не понимал, насколько такая приземленная и где-то даже недалекая личность, как Гурджа, могла заинтересоваться мертвым богом и же с ним. И потому ночью, когда нам с воинственным Резом выпала парная стража, и мы куковали, глядя на звездное небо, я не удержался от вопроса. «Гурджа, можно о личном?» «Валяй!» «Почему ты тогда пошел с Оревом?» Рез несколько раз шумно вздохнул, а потом зло сплюнул в небольшой чадящий костерок, разожженный жагом из специальных промасленных гнилушек, которые завозились на Агулагуа из соседних синколов и использовались для приготовления пищи. «Вот бы знал же, что ты это спросишь!» Задницей чуял. «У тебя на редкость чуткая задница!» Пошутил я, но Гурджа и не подумал улыбаться. «Я вот что тебе скажу, парень!» Он вдруг обернулся и бросил взгляд на закутавшихся в плащи остальных наших товарищей, будто проверяя, что они, а главное Орев, спят. Мертвый бог, тот еще ублюдок. Ему совершенно до наши судьбы. Он чертов соблазнитель. Предлагает нам такую силу, о которой мы не могли и мечтать. Дает ее быстро, намного быстрее, чем другие боги. Мощные умения, сильные чары, повышенные характеристики и власть над другими. Трудно это не взять. Я вижу, что ты взял. Да-да, только слепец не заметит, кто ты есть на самом деле, парень. Ты взял, но я также вижу, что и тебе это не очень-то по душе. Но ты ведь понимаешь, что впереди еще больше. А уж если тебе удастся то, что не удалось Ареву, сложно представить, до каких ты доберешься в суд. Ты не ответил. Блядь, Гурджа вдруг усмехнулся. А ведь и вправду но, думаю, ты и сам понял, почему. А Реф, почему он пошел по этой дороге? ареф раньше он умел красиво говорить, но жрецы отняли у него и это. Он всегда был уверен в своей миссии. Для него принятие мертвого бога было чем-то большим, нежели обретение силы. Ты про теорию второго шанса? А, да какая разница, про какую? Отмахнулся Рез. «В каждой великой миссии важен скорее процесс, чем цель. Ха-ха!» Чувство сопричастности к чему-то большему заставляет творить страшные вещи. Черт подери, странно было слушать такие философские сентенции от представителя туповатого, мягко говоря, народа Резов. «А тот, к кому мы идем?» Гурджа долго не отвечал, и я, честно говоря, даже подумал, что он уснул, потому вздрогнул, когда Рез все-таки ответил. «Деркач! Он тоже пошел, и я вернул его с самого края. И то не уверен, что до конца». Горечью, что прозвучало в голосе старого воина, можно было попортить тысячу бочек сладких вин. Я хотел у него еще много чего спросить, но не стал, а продолжил пялиться в небо. Звезды в этом синколе были на редкость ярки, а вскоре на карауле нас сменила Лейла и Зак. Громкий атональный звук выдрал меня из объятий сна, подобно звонку взбесившегося телефона. Я вскочил, рефлекторно потянувшись за молнии Андала, но она так и осталась неактивированной, повиснув на руках с густком концентрированной магии. Сидевшие на карауле Ореф и Лейла и ухом не повели на наполнившие воздух пронзительные завывания. Их тон постоянно ломано менялся, пробирая от кишок до самых пяток. Пренеприятнейшее и даже мучительное явление. «Что за хуйня? Сплюнув, вопросил я и заткнул уши руками. Только потом сообразив, что ответ товарищей так вряд ли расслышу. Лейла хитро улыбнулась, покопалась под бурнусом и протянула кусочек какой-то предельно грязной хрени. Взяв его в руки, я понял, что это воск. «Е-мое! Представляю, как же я задолбаюсь его потом выковыривать из ушей!» Но выхода не было. После применения такого нехитрого лайфхака... Жить стало сразу лучше и веселее. Было меж тем раннее утро. Восток уже олел, а ночная темень сменилась на серые предрассветные сумерки. Ветер мощными порывами гонял по равнине пыль, кое-где закручиваясь в маленькие вихри. Я поежился. Температура вновь едва-едва отталкивалась от нуля. Я взглянул на раскинувшийся невдалеке город и сразу догнал, откуда несется этот сраный звук. Само название локации, развалины поющего города, говорило само за себя. «Поющего, быть Вот ублюдки! И хоть бы кто-то предупредил!» Со злостью я посмотрел на наемников и невозмутимо грызущего вяленое мясо Арьева, сплюнул и, улегшись, попытался снова уснуть. Но, конечно, не смог. Несмотря на восковые пробки, сраное пение по-прежнему пробирало насквозь. Как спали остальные, просто не могу себе представить. Когда, спустя час, мука наконец прекратилась, тишина показалась просто раем. «Самое время поохотиться», — сказал Гурджа, когда мы собрали лагерь, спрятав в инвентарь спальники и одеяла. Ночная расслабленность и откровенность Реза пропали без следа, и он снова превратился в хамоватого, подозрительного хмыря. Намек был вполне ясен, как и подозрение. Весь вчерашний день я ловил сумрачные взгляды моих новых товарищей по оружию. Возможно, Орев был и прав, не желая принимать участие в битве и демонстрировать нашу силу. Вернее, бессилие. Но стоило ли тогда вообще натягивать такую маскировку? Если он опасался каких-то проблем с местными из-за нашей слабости, то, сдается мне, коли нас уличат в обмане, мы огребем их еще больше». Отсутствие сверхмощной магии в нашем исполнении не могло не вызывать вопросов. Но сегодня я надеялся их закрыть. «Самое время!» — кивнул я. «Где там обитают ваши захры?» Рейта, Гландалы и Луха пойдет на западную оконечность города. Там есть неплохое место, куда можно сгонять стадо за стадом сраных червей и валить их в промышленных масштабах. Но нам такое, конечно, не подходит. Мы пойдем в район трущоб». Там захары не могут сбиваться в большие группы, и мы не будем иметь дело более с чем с двумя-тремя за раз. «А сколько же их бывает в стаде?» «В стаде? Хм. Так же, как и каменных червей, до да полусотни особей». Нахмурил лоб Гурджа, не понимая, куда я клоню. «Дропа с полусотни захаров хватит, чтобы оплатить услуги твоих ребят». Рез еще больше нахмурился и, растерянно обернувшись, окинул взглядом свою команду которая закончила сборы и теперь тёрла о чём-то чуть в стороне. Там же стоял и Орев. «Хм, да, хватит. Ну вот и отлично. Веди нас на это неплохое место». Все два часа пути, пока мы обходили поющий город с южной стороны, Долбанная компания, что оказалась у меня в боевых товарищах, просто испепеляла меня взглядами. В них мешалось подозрение, недоверие и еще что-то слаборазличимое. Я видел, что Гурджа пару раз подкатывал Кареву, пытаясь выяснить, как же я собираюсь завалить такую ораву мощнейших монстров, но тот лишь пожимал плечами. Думаю, ему и самому было это интересно. Утренняя прохлада быстро перетекла в удушающую жару. Хрен его знает, с чем это было связано, но чем ближе мы подходили к городу, тем становилось жарче. Южная часть развалин представляла собой остатки мощного форта и всяческих сопутствующих сооружений. Остовы стен вытянулись длинными изжеванными рукавами, но надвратная башня выглядела почти целой. Проходя мимо, я приметил целую россыпь меток сажей на ее желтоватых камнях. Знаки отрядов, что нынче промышляли на этой локации. Кто-то из прошедшего вчера внутри города Рейда-Луха и Агла-Андала намалевал здоровенную волчью башку в окружении доброго десятка значков поменьше. Гурджа опасался, что приметная поляна будет занята, но я не верил, что вся эта кодла успеет туда раньше нас. Тем более, по его же словам, вначале они будут заниматься разведкой. Правильно организованный рейд под предводительством опытных вожаков является просто машиной для переработки монстров в дроп и опыт а Лух и Агландал как раз подходили под описание таковых, потому, думаю, вначале они настроят свой инструмент и только потом уже примутся за, собственно, охоту. Так и оказалось. Когда мы прибыли на место, на огромном пустыре гулял лишь ветер. Едва я взглянул на него, то понял, почему эта поляна так ценилась. Когда-то окраина города здесь была застроена роскошными дворцами, Один из них, от которого осталась лишь одна стена и груды камней подле нее, находился на небольшом всхолме, к которому вплотную примыкал искомый пустырь, окаймленный редкими россыпями камней. Должно быть, раньше здесь располагалась торговая площадь или плац для муштры войск, а может быть и сад, от которого нынче ничего не осталось. В любом случае, опираясь на развалины, было легко обороняться и угрожать противнику фланговым отрядом который мог засесть в удачно расположенных почти целых зданиях складов по правую руку от дворца. Мощные сооружения с испещренной царапинами и выбоинными каменной кладкой наверняка выдержали уже десятки атак монстров. «Расположимся там!» ткнул я пальцем в развалины дворца. «А вы приготовьтесь вести Захаров!» Мне пришлось выдержать не менее чем минутный взгляд Гурджи, прежде чем он приказал своим людям топать на указанную мной точку. Сомнения и недоверие можно было черпать из него тоннами. «Ты уверен в этом, Арни?» — не выдержала Ичи. «Не волнуйся!» — успокоил я ее и вслед за наемниками потопал к дворцу. По дороге меня догнал Арев. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Ты редкостный маловер. Неужели ты думаешь, что наш господин не поможет своим, мягко говоря, немногочисленным сподвижникам в таком важном деле?» Ха! Надо было видеть его рожу, когда я толкнул сию сентенцию. Вблизи разрушенный дворец оказался еще больше, чем казался издалека. Но разрушен он был просто в ноль. Буквально перемолотые мощными ударами блоки устилали должно быть пару гектаров. А единственная оставшаяся высица стена, казалось, могла обрушиться в любую секунду. Но это было, конечно, обманчивое впечатление. Судя по обилию мусора, потемневшим подтеком засохшей крови и подпаленным от магического огня, руины использовались постоянно. Этому свидетельствовали и кое-где сложенные наподобие брустверов камни, расчищенные тропки для переброски кулаков на угрожаемые направления и отрытые ямы для справления естественных нужд. «Что ж, начали!» – сказал я и выдал небольшую инструкцию Гурджи и его парням. Мы пропафались и начали.